Часть вторая. Как растут живот и чувство собственной важности. Глава 4. Чем беременный человек отличается от обычного? Началось с того, что я катала Елизаветочку на роботе-пылесосе. Она веселилась, а я думала об эволюции. Я всегда о ней думаю. Если на базе одной функции – уборка помещения – возникает другая функция – развлечение младенцев, то обе они работают не идеально. Чтобы оптимизировать новую функцию, надо бы временно отключить или хотя бы замедлить предыдущую, но в настоящей жизни это проблематично. Именно потому так интуитивно привлекательны идеи разумного замысла, который бы позволял провернуть такой фокус. А что насчет плацентарности? Не предоставляет ли долгое развитие младенца в матке уникальную возможность оптимизировать его мозг, пока к этому мозгу не предъявляет никаких требований внешняя среда? Я несколько дней носилась с этой идеей и вводила всякие поисковые запросы, типа «Viviparity promotes brain evolution» — «Живорождение способствует эволюции мозга». Но на удивление не нашла ничего толкового, а лишь многочисленные тонкости и частности про эндокринную регуляцию и геномный импринтинг. Отчаявшись, пошла приставать к настоящим биологам — Александру Маркову и Николаю Кукушкину. Они оба отнеслись к моей гениальной идее скептически, выразили сомнение в том, что среднее млекопитающее как-то принципиально умнее средней птицы. Николай переадресовал мой запрос искусственному интеллекту чат Тот сразу предложил три подтверждающие статьи, но дальнейшие раскопки показали, что он их из головы выдумал. Александр сказал, что да, зоологи зубоскалят, что сумчатое животное не способно стать таким же умным, как плацентарное, потому что у него весь объем головы занимают сосательные мышцы, и мозг отращивать некуда. Но вообще-то нет никаких принципиальных запретов на то, чтобы сделать голову покрупнее и уместить в ней и то, и другое. И секрет успеха плацентарных скорее просто в том, что они более многочисленны, и у них было больше попыток стать разумными. Предложил написать не книжку про физиологию беременности, а фантастический роман про сумчатых, в котором бы детеныш смотрел из сумки через окошко и набирался ума разума. Отметил также, что живородящие ящерицы не умнее яйцекладущих. А вообще, проблема рептилий скорее в отсутствии теплокровности, а проблема птиц — в адаптации к полету, на которую уходят все ресурсы. Вообще же, как подчеркнули оба биолога, моя главная проблема в том, что я сужу обо всех живых существах только лишь на примере Елизаветочки. Меня эволюция готовила к тому, чтобы быть на ней всецело сфокусированной. А вот если бы я сравнивал, например, плацентарную землеройку с яйцекладущим вороном, то и выводы у меня получились бы другие. С тех пор я стараюсь смотреть на вещи шире, преодолевать свой антропоцентризм и вообще фокус на млекопитающих, помнить о том, что в стратегии размножения существует великое множество. Вот взять, например, женский вопрос. Кто такая женщина? Само это понятие применимо только к тем организмам, у которых есть половое размножение, и то не обязательно, потому что бывает и загамия. Это когда сливаются две одинаковых гаметы. У некоторых водорослей и грибов, например, так. И только когда появляется анизогамия, а потом ее крайняя форма оогамия, при которой одна половая клетка крупная и содержит много питательных веществ, а вторая не несет ничего ценного, кроме ДНК, становится возможно сказать, что производитель немногочисленных крупных гамет называется женщиной, а производитель множества мелких называется мужчиной. Таким образом, биология учит нас тому, что женщина – это тот из партнеров, у которого яйца крупнее. Все остальное уже детали. Хромосомное определение пола, допустим, у птиц противоположно нашему. При наличии двух разных половых хромосом ZW получается самка, а из оплодотворенного яйца с двумя одинаковыми хромосомами ZZ развивается самец. Беременность, как вынашивание оплодотворенной яйцеклетки на ранних этапах ее развития, тоже, в принципе, может взять на себя и мужчина. Этим занимаются, например, морские коньки. Их беременные самцы реально толстенькие. Само же вырождение возникало в ходе эволюции много раз. Оно не обязательно требует какой-то радикальной перестройки репродуктивной системы, если речь идет о том, чтобы детишки задержались в половых путях, чтобы получше подготовиться к реальной жизни. Когда заканчивается тот запас питательных веществ, который несла в себе яйцеклетка, эмбрионы могут уже начать питаться с помощью рта и, например, сожрать соседние неоплодотворенные яйцеклетки или даже родных братьев, что широко практикуется у акул. Если вынашивание детей дает эволюционное преимущество за счет того, что у них снижается смертность благодаря лучшей защите от хищников и враждебных условий среды, то можно дальше развивать системы их подкармливания внутри, прямо через рот или через взаимодействие кровеносных систем. И тогда эволюционных преимуществ становится еще больше. Материнскому организму теперь нет необходимости производить яйцеклетки с огромным запасом питательных веществ рискуя, что они останутся неоплодотворенными и пропадут зря. А еще родителям не приходится охранять свое гнездо с отложенными яйцами, можно всю беременность спокойно ходить по своим делам. Отдельные виды, практикующие живорождение, встречаются на филогенетическом древе повсеместно. У множества беспозвоночных, чьи названия нормальному человеку ничего не скажут, например, у анихофор, у насекомых, у морских звезд, У рыб, особенно хрящевых, у саламандр, у жаб и лягушек, причем они могут вынашивать потомство не в половых путях, а, например, в собственной гортани или в кожных углублениях, у змей и ящериц, у вымерших морских рептилий, таких как ихтиозавры. Но только две группы живых существ занимаются живорождением всегда. Это скорпионы и звери. Звери – это термин, так называют всех млекопитающих, кроме утконоса и ехидны. Живорождение не обязательно сопровождается развитием плаценты, но это тоже не редкость. Плацента, как специфический сайт взаимодействия между тканями эмбриона и матери, способный к обмену гормонами, питательными веществами и отходами жизнедеятельности, появлялась в ходе эволюции много раз. Независимо возникшие и потому разнообразно устроенные плаценты встречаются у хрящевых и костистых рыб, лягушек, и ящериц, у сумчатых млекопитающих, Высокая вариативность этого органа наблюдается и у плацентарных. У нас, приматов, плацента конечно же, самые лучшие, потому что это мы пишем учебники по сравнительной зоологии. Вообще же между существом яйцекладущим и существом плацентарным нет какой-то эволюционно непреодолимой пропасти. Под скорлупой скрываются желточный мешок с запасами еды и алантоис, берущий на себя функции газообмена и накопления отходов жизнедеятельности. Оба они соединены с эмбрионом кровеносными сосудами. Любая из этих сосудистых структур, или обе сразу, потенциально может быть использована для внедрения в организм матери. Кстати, поскольку сосуды, ведущие к лантоису и желточному мешку, всегда выходят из живота эмбриона, то получается, что даже и у птиц, и у тех рептилий и примитивных млекопитающих, которые лишены плаценты, все равно есть пупок. Просто крохотный, незаметный. Вени в виде вице Статьи биологов о беременности жутковато читать в 2022 или 2023 году. Слишком уж они напоминают описание боевых действий. В ходе имплантации бластоциста подвергает эрозии эндометриальной эпителии, вторгается в подлежащую строму и частично разрушает кровеносные сосуды. При внутрисосудистой инвазии клетки вневорсинчатого трофобласта нарушают целостность спиральных артериол и замещают там клетки эндотелия и гладкой мускулатуры, снижая тонус сосудов, что необходимо для модулирования материнской гемодинамики и надлежащего кровоснабжения плода. В течение беременности зародышевая часть плаценты может рассматриваться как паразитический орган, который внедряется в материнскую стенку матки, локально подавляет материнский иммунный ответ и конфискует питательные вещества. Пятидневный человеческий эмбрион, он же бластоциста. Это плотное скопление клеток, окруженное однослойной шарообразной оболочкой. Из внутренней клеточной массы получится человек, а внешний слой, трофобласт, будет отвечать за взаимодействие с материнским организмом. Он сформирует эмбриональную часть плаценты, а некоторые его клетки, отделившись от основной массы, проникнут глубже в стенку матки, чтобы изменить ее свойства, в первую очередь простимулировать кровоснабжение. Упомянутые выше спиральные артериолы, специализированные мелкие артерии, будут снабжать межворсинчатое пространство, где кровь разливается целым озером, в которое погружены выступы плаценты с сосудами, снабжающими плод. В научных статьях так и пишут. Бейтт. Принимают ванну, то есть ворсинки плаценты в материнской кровушке. Но интерфейс для взаимодействия матери и плода — это не просто две сети сосудов, передающие еду и кислород в одну сторону а углекислый газ и продукты обмена веществ – в другую. Это еще и непрерывный обмен молекулярными сигналами. Чтобы выжить, зародышу нужно обойти механизмы иммунной защиты матери и не быть отторгнутым, как чужеродное существо, перестроить ее обмен веществ так, чтобы получать достаточно еды, а в идеале еще и подействовать на психику, поощряя эмоции, благоприятные для беременности и последующей заботы о потомстве. Беременность. Это специализированная форма внутривидового паразитизма, сообщает нам кембриджский биолог Дэвид Бейнбридж, проводя далее аналогии с паразитическими самцами у червей и рыб. Плацента сама по себе потребляет столько же кислорода и глюкозы, сколько и доношенный ребенок, при том, что весит примерно в 6 раз меньше. Энергия требуется для того, чтобы транспортировать нужные молекулы без оглядки на их концентрацию в крови матери и ребенка, не пропускать ненужные молекулы, и даже обезвреживать их, а также вырабатывать гормоны и прочие биологически активные вещества. Любой орган реализует свои специфические свойства благодаря набору генов, которые считываются именно в его клетках, в печени одни, в мозге другие. У плаценты, расположенной на границе между мирами, есть ряд примечательных особенностей регуляции генов. Например, для нее очень характерен геномный импринтинг, а еще в ней процветают эндогенные ретровирусы. Большинство генов, мы сейчас не говорим о половых хромосомах, в организме продублированы. Человек получает одну копию от папы, а другую — от мамы. Это повышает надежность системы. Практически у каждого человека есть какие-нибудь опасные мутации, но большинство из них не вызывают проблем, потому что компенсируются правильным вариантом от второго родителя. У меня, например, есть мутация в гене MIFV. Это не опасно, потому что вторая копия гена у меня в норме. Но было важно родить Елизаветочку от человека, у которого такой мутации нету. Ей, в свою очередь, перед заведением детей нужно будет проверить, унаследовала ли она мутацию от меня. При несоблюдении таких мер безопасности в семье может появиться средиземноморская лихорадка – болезнь с периодическими приступами боли в брюшной полости. Однако некоторые гены подвержены импринтингу – То есть одна из копий с самого начала выключена и не работает, и организм должен пользоваться копией гена, унаследованной только от мамы или только от папы. Этот занимательный факт широко известен потому, что вызывает технические сложности при создании генетически общих детей в однополых парах. Но в дополнение к этому геномный импринтинг повышает уязвимость, если оказалась повреждена нужная копия. Например, с геномным импринтингом связан синдром Прадера-Вилли нарушение обмена веществ обусловленные поломками на 15-й хромосоме, унаследованные именно от отца. И неважно, что с материнской копией все в порядке. Известно несколько сотен генов, всегда подверженных импринтингу и принимающих участие в развитии именно эмбриона и его плаценты. Многие из них связаны с поддержанием баланса между интересами плода и интересами матери. Например, ген LGF2 — кодирует инсулиноподобный фактор роста 2 и способствует перераспределению ресурсов в пользу растущего плода. Считывается именно его копия, полученная от отца. В свою очередь, мать предоставляет ген LGF2R. Буква R здесь означает «рецептор». Он требуется, чтобы контролировать аппетиты наследника, связывая этот фактор роста и отправляя на уничтожение его избыточно насинтезированные копии. В среднем отцовские гены как раз способствуют ускоренному росту плода и плаценты, а также более протяженной беременности. А материнские — наоборот. Вместе получается баланс, а если какие-то из них повреждены, то плод вырастает слишком маленьким или слишком большим. То и другое нехорошо. Некоторые отцовские гены, необходимые для развития плаценты, на самом деле не отцовские. Они вирусные. И некоторые материнские тоже. Примерно 8% генома человека составляют эндогенные ретровирусы, то есть генетическая информация, присутствовавшая когда-то в составе вирусных частиц, но при заражении, встроившейся в наши клетки и передающиеся по наследству миллионы лет к ряду. Долгое время эндогенные ретровирусы считались генетическим мусором. Их работа в клетках человека, как правило, подавлена. На них навешены метильные группы CH3, препятствующие считыванию ДНК. Эндогенные ретровирусы в большинстве своем не работают ни в организме матери, ни в организме зародыша, но еще как работают в трофобласте и в плаценте. Они могут как производить собственные белки, так и принимать участие в регуляции считывания человеческих генов, предоставляя обширные возможности для эволюционных перестроек. Предполагается, что одомашнивание ретровирусов стало ключевым событием в обособлении группы плацентарных млекопитающих примерно 150 миллионов лет назад, что эмбриончики поставили вирусные свойства себе на службу, чтобы подчинять себе своих матерей, и благодаря этому добились столь выдающихся эволюционных успехов. Вирусные по происхождению гены ПЕК-10 и ПЕК-11, например, способствуют росту капилляров. Если их повредить, экспериментальные мышата погибнут от недостаточного питания на ранних стадиях эмбриогенеза. ПЕК расшифровывается незамысловато – paternally expressed gene – экспрессирующиеся по отцовской линии гены номер 10 и номер 11. От вирусов же мы позаимствовали ген ERVWE1, кодирующий белок синцетин-1. Это уже в нашей обезьяне эволюционной линии всего лишь 25 миллионов лет назад, хотя у других млекопитающих встречаются его аналоги. Сами вирусы используют его, чтобы проникать в клетки а в человеческой плаценте он способствует слиянию клеток трофобласта в гигантскую многоядерную структуру – синцитиотрофобласт. На второй неделе после оплодотворения синцитиотрофобласт необходим для успешной имплантации эмбриона в стенку матки, а впоследствии на протяжении всей беременности выступает в роли границы между ворсинками хориона, внедрившимися в стенку матки, и омывающей их материнской кровью. Синцитиотрофобласт пропускает через себя питательные вещества, необходимые для эмбриона, производит и выделяет в кровь матери разнообразные биологически активные молекулы, а еще служит физическим барьером как для патогенов, так и для материнских лейкоцитов. В норме они выходят из крови в окружающие ткани, протискиваясь между клетками, но вдоль синцитиотрофобласта можно долго плыть, не находя никакого между. Тем более, что по мере его повреждения с ним сливаются новые клетки из подлежащего слоя. Кроме того, эндогенные ретровирусы унаследовали от своих диких предков способность непосредственно подавлять иммунитет хозяина, вмешиваясь в производство цитокинов, сигнальных молекул иммунной системы, и влияя на интенсивность размножения иммунных клеток. Предполагается, что человеческий эмбрион обращает эти свойства себе на пользу, спасаясь от отторжения со стороны иммунной системы матери, хотя не вполне ясно, насколько важную роль играет именно этот механизм защиты, потому что существует и множество других. Посторонним В. Работа иммунной системы при беременности — это еще сложнее, чем просто работа иммунной системы. В организме появляется постороннее существо, у которого половина генов от другого человека, и надо с одной стороны на него не нападать, но, с другой стороны, сохранить все-таки нормальную работу защитных механизмов, чтобы оберегать мать и ребенка от инфекционных заболеваний. Если вы много читали научпоп или изучали иммунологию, то вы знаете, что на поверхности клеток есть белки главного комплекса гистосовместимости, они же MHC или, применительно к человеку, HLA, задача которых – выставлять на поверхность фрагменты внутреннего содержимого клетки чтобы иммунная система оценивала, не представляет ли эта клетка угрозы. Заодно оцениваются и сами MHC-белки, поскольку они очень разнообразны. Их несоответствие тому, к чему иммунная система привыкла, ключевая проблема при пересадке органов. Именно поэтому требуется максимально возможное генетическое совпадение между донором и реципиентом. Так вот, на поверхности синцитиотрофобласта никаких MHC нет вообще. Он старается быть как будто бы невидимым для иммунной системы. На поверхности других клеток плаценты MHC есть, но нестандартные. Отсутствуют белки классов А и В, сильно отличающиеся у разных людей, а есть только С, Е, Г и Ф, из которых только С более или менее разнообразны, а остальные три класса демонстрируют довольно скудный набор вариантов, так что MHC, унаследованные от отца, могут и не насторожить иммунную систему матери. К тому же представители классов Е и Г сами по себе подавляют агрессивные поползновения иммунных клеток, например, цитотоксическую активность, причем Г могут находиться не только на поверхности клеток, но и поступать в кровоток, чтобы снижать активность иммунитета и за пределами плаценты. Он старается быть как будто бы невидимым для иммунной системы. На поверхности других клеток плаценты MHC есть, но нестандартные. Отсутствуют белки классов А и Б, сильно отличающиеся у разных людей, а есть только C, и e, G и F, из которых только C более или менее разнообразны, а остальные три класса демонстрируют довольно скудный набор вариантов, так что MHC, унаследованные от отца, могут и не насторожить иммунную систему матери. К тому же представители классов I e и G сами по себе подавляют агрессивные поползновения иммунных клеток, например, Цитотоксическую активность, причем G могут находиться не только на поверхности клеток, но и поступать в кровоток, чтобы снижать активность иммунитета и за пределами плаценты. Известно много молекул, которые производятся во время беременности и способствуют защите плода от иммунитета матери. Трофобласт производит белок B7H1, который действует на т клетки иммунной системы матери, способствуя их дифференцировке в регулярные Т-лимфоциты, подавляющие активность провоспалительных т 17 Еще трофобласт производит фермент IDO, снижающий количество триптофана, а тот, в свою очередь, необходим для размножения Т-лимфоцитов, то есть их количество снижается. Клетки материнского эндометрия под действием эстрогена и прогестерона вырабатывают белок галактин-1, который важен для сохранения беременности, Причем в случае экспериментальных мышей роль его увеличивается, когда отец генетически далек от матери. Извините за обилие малознакомых слов, я не имею в виду, что вы должны их запоминать, я просто таким образом демонстрирую, что система многокомпонентная и при том неплохо изученная. Всего этого совершенно недостаточно, к счастью, чтобы вообще отключить материнский иммунитет. Более того, взаимодействие эмбриона и иммунных клеток матери ключевое условие благополучного развития беременности. Причем важно, что это динамическая система, характеристики которой сильно различаются в первом, втором и третьем триместре. Имплантация эмбриона и последующее образование плаценты сопровождаются состоянием, очень похожим на воспаление. В самом начале беременности в стенке матки увеличивается концентрация иммунных клеток, в частности, Т-хелперов типа 1, натуральных киллеров, макрофагов, дендритных клеток. И они активно вырабатывают разнообразные маркеры воспаления, например, интерлейкин-1 или интерлейкин-6. В то же время в этой пестрой тусовке нет нейтрофилов, хотя как раз эти иммунные клетки массово сбегаются сожрать все живое в случае стандартной воспалительной реакции. А еще отсутствует характерный для нее простагландин PGF-2-α, который вызвал бы сокращение матки. Такое необычное хорошее воспаление не представляет угрозы для эмбриона. Даже наоборот, если его ослабить у экспериментальных мышей, то имплантации не происходит. Если его дополнительно спровоцировать у человека, слегка травмировав эндометрию перед пересадкой эмбриона при ЭКО, то эмбрион приживается с большей вероятностью. Воспаление оказывается необходимым, чтобы реорганизовать кровеносные сосуды, вылечить повреждения, которыми сопровождается перестройка стенки матки, избавиться от клеточного мусора, образовавшегося в процессе. Когда имплантация произошла и плацента образовалась, признаки воспаления исчезают. На протяжении большей части беременности баланс между Т-хелперами первого и второго типа сдвинут в сторону последних. Это означает, что клеточный иммунитет менее активен по сравнению с гуморальным, и в целом организм не склонен к лишним воспалениям. А вот ближе к концу третьего триместра, когда плод готов к самостоятельной жизни, иммунные клетки активно мигрируют в мышечный слой матки, и снова запускают там состояние, подобное воспалению. На этот раз и с участием pgf 2 альфа что играет заметную роль в инициации родов, равно как и в их благополучном протекании со своевременным отторжением плаценты. Изменения баланса между разными типами иммунных клеток во время беременности вполне ожидаемо влияют на то, как будут протекать у будущей матери различные заболевания. Если говорить о хороших новостях, то беременность часто сопровождается ремиссией аутоиммунных заболеваний. Правда, не всех, а тех из них, для которых важны техелперы первого типа. Это, например, ревматоидный артрит или рассеянный склероз. К сожалению, после родов болезнь часто возвращается с прежней силой, так что мантра «Ради и все пройдет» не подтверждается наукой даже там, где можно подтянуть к ней конкретные иммунологические механизмы. С инфекционными заболеваниями дела тоже обстоят по-разному. Существует ряд болезней, о которых известно, что беременные подвержены им в большей степени и переносят их тяжелее. Самый яркий пример – это грипп, особенно в те годы, когда появляется какой-нибудь новый неприятный штамм. От испанки в 1918 году умирали примерно 2% заболевших людей вообще и 27% заболевших беременных женщин. Во время пандемии свиного гриппа в 2009 году две трети заболевших беременных женщин, ну, среди тех, кто болел достаточно тяжело, чтобы обратиться к врачу, были госпитализированы. 22% из них попали в реанимацию и 6% умерли. К счастью, вакцинация от гриппа для беременных разрешена, рекомендуется и вызывает ничуть не, не менее успешное формирование антител, чем среди обычных людей. То же самое можно сказать и о коронавирусе. Современная ревакцинация от него перед беременностью и или в процессе очень важна. Беременные женщины легко подхватывают SARS-CoV-2. При массовых скринингах оказываются зараженными примерно в два раза чаще, чем среднестатистический человек. По сравнению с небеременными женщинами такого же возраста, беременные в 2,9 раза чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких и в 1,7 раза чаще умирают. Другие примеры инфекций, которыми беременные женщины легче заражаются или тяжелее болеют, это герпес, корь, а также менее актуальные для нас в Европе малярия и гепатит Е. E. С другой стороны, некоторые механизмы врожденного иммунитета во время беременности работают как раз активнее, и поэтому исследователи, осторожные вскользь, упоминают, что от каких-то болезней беременные, возможно, защищены получше, чем просто люди. Не приводят однако, конкретных примеров, потому что эксперимент, в котором бы добровольцев заражали специально, в случае с беременными женщинами не одобрят ни одна этическая комиссия. А наблюдения относительно меньшей частоты заражения беременных в естественной среде обитания, такие есть, например, в Англии для токсоплазмоза, с высокой вероятностью не имеют ничего общего с работой иммунной системы, а связаны только с изменениями поведения женщин, осведомленных о своей беременности, о путях передачи токсоплазмоза и о его опасности для плода. Есть и противоположный пример. Беременные женщины чаще заражаются в ВИЧ от своих партнеров, и тоже неясно, играют ли тут какую-то роль изменения в работе иммунной системы, или все дело в том, что в случае наступления беременности партнеры перестают использовать презервативы. Особый режим. Итак, плацента — это временный орган, который человек использует в первые 9 месяцев своей жизни, чтобы поработить другого человека. Среди прочего, она интенсивно вырабатывает гормоны, которые вызывают, в свою очередь, разнообразные физиологические и эмоциональные перестройки во время беременности. Больше всего эмоцию будущей матери вызывает, конечно, ХГЧ, хорионический гонодотропин человека, в тот момент, когда он дает вторую полосочку на тесте. Клетки трофобласта начинают вырабатывать ХГЧ задолго до того, как сформировалась настоящая плацента. Через несколько дней после имплантации, часто еще до задержки месячных, ХГЧ уже можно выявить в крови и моче матери. Домашний тест на беременность работает благодаря использованию трех видов антител, передавая молекулярной биологии за 50 рублей в ближайшей аптеке. Сначала моча проходит через зону, в которой располагаются антитела к ХГЧ накрепко сшитые с красителем, например, коллоидным золотом. Если ХГЧ присутствует, то образуется прочная конструкция – ХГЧ, антитело, краситель. Дальше по течению есть две зоны с жестко закрепленными на бумаге антителами, которые эту плавучую конструкцию улавливают, причем в одной зоне цепляются за антитело, а во второй – за ХГЧ. Соответственно, скопление красителя наблюдается либо только в области контрольной полоски, демонстрируя, что тест в принципе исправен, либо и в контрольной, и в тестовой, демонстрируя, что произошло связывание с ХГЧ, то есть он присутствует в моче. В природе у ХГЧ есть и другие задачи. Самое известное из них – препятствовать деградации желтого тела, если наступила беременность. Когда новая яйцеклетка выходит из яичника, на ее месте формируется временная железа внутренней секреции – желтое тело. Оно вырабатывает прогестерон для поддержки возможной беременности. Если оплодотворение не произошло, то желтое тело деградирует, прогестерон заканчивается, матка сокращается и отторгает эндометрий. И так каждый месяц, пока не появится все-таки эмбрион. Под действием его ХГЧ прогестерон будет вырабатываться желтым телом еще несколько недель, пока плацента не разовьется достаточно, чтобы полностью взять производство прогестерона на себя. Все гормоны как гормоны, а у ХГЧ прямо в самом названии содержится гордое сообщение о том, что он именно человеческий. Действительно, он произошел от лютеинизирующего гормона уже в нашей обезьяне линии эволюции и всю дорогу интенсивно изменялся. Так что у человека отличается даже от шимпанзиного. Характеризуется наш ХГЧ в первую очередь высокой химической стабильностью, долгим временем распада, что важно в контексте его участия в формировании плаценты. ХГЧ способствует размножению клеток трофобласта, формированию его ворсинок, слиянию верхнего слоя в синцитиотрофобласт. трофобласта. Одновременно ХГЧ стимулирует развитие кровеносных сосудов матки. Если он при этом устойчив, подолгу циркулирует в крови, то это позволяет выращивать более эффективную плаценту, что, в свою очередь, неплохо для развития мозга будущего детеныша. Участвует ХГЧ и в защите плода от нападок иммунной системы матери. Причем делает это совместно с прогестероном – гормоном беременности и кортизолом – гормоном стресса, который при беременности вырабатывается и прямо в клетках эндометрия матки без какой-либо связи с психологическим состоянием женщины. Примерно ко всем молекулам и клеткам, которые мы упоминали в предыдущей главке, можно дописать под действием ХГЧ, и это будет корректно. В частности, ХГЧ способствует процветанию регулярных Т-лимфоцитов, подавляющих активность других иммунных клеток и контролирует работу натуральных киллеров, которых мы упоминали в контексте хорошего воспаления, сопутствующего имплантации. Внимательный читатель уже догадался, что ХГЧ работает не в одиночку, а ставит себе на службу другие гормоны. Львиная доля физиологических перестроек в организме беременной женщины происходит под влиянием прогестерона и эстрогенов, вырабатываемых плацентой. Их уровень в крови непрерывно растет в течение всей беременности и к моменту родов примерно в 10 раз превышает концентрации, наблюдаемые в обычном менструальном цикле. Прогестерон действует на дыхательный центр в мозге, и беременные начинают бессознательно дышать чаще и глубже. Воздушный поток увеличивается на 40%. Гладкие мышцы в стенках кровеносных сосудов под действием прогестерона расслабляются, а объем сердечного выброса увеличивается. Эстроген с прогестероном действует на почки и печень, стимулируя там производство ренина и ангиотензина. Это увеличивает объем циркулирующей крови. Под действием эстрогена также постепенно возрастает концентрация факторов свертывания крови. Она достигнет максимуму ближе к родам, что поможет не умереть от кровотечения. Серьезные перестройки претерпевают обмен веществ. В условиях дикой природы, когда беременная женщина не имеет возможности есть, сколько влезет, Нужно перераспределить потоки энергии так, чтобы побольше питательных веществ доставалось плоду. Для этого нужно, чтобы женский организм поменьше запасал для себя и побольше отдавал в кровь, был бы мало чувствителен к инсулину, чтобы клетки не забирали из крови сахар или легко щеплял жир, чтобы поддерживать достаточную концентрацию жирных кислот в крови, даже если обед был давным-давно. Поощряют такие свойства материнского организма сразу несколько гормонов. В частности, плацентарный гормон роста И близкий к нему по химической структуре человеческий плацентарный лактоген. Если их мало, то женщина ест и толстеет. Если их много, то женщина ест и не особенно толстеет. А вот плацента и ребеночек у нее растут хорошо. Плацентарный лактоген, кроме того, так называется, потому что готовит молочные железы к будущей лактации. На пролактин он тоже похож по химической структуре. На солененькое потянуло, говорят в народе при подозрениях на беременность. На самом деле все наоборот. Потянуло пить много жидкости, чтобы увеличить объем крови. Ну а уж если женщина перестаралась и водно-солевой баланс сдвинулся в сторону отчетливого недостатка натрия, то можно и соленый огурчик заточить. В любом случае, это пример действия гормонов беременности на мозг. Ключевую роль тут играет гормон релаксин, более известный благодаря своему действию на хрящевую ткань, важному для подготовки тазовых костей к будущим родам. В мозге релаксин действует на нейроны, вырабатывающие вазопрессин и окситоцин, что способствует усилению жажды. При этом прогестерон и эстрогены влияют на этот процесс таким образом, чтобы вазопресин-то выделялся, а окситоцин, по возможности, нет. Он вызывает сокращение матки, и до времени родов это совершенно неуместно. Глупеют ли беременные? Вообще полезно помнить, что мозгом люди не только и не столько думают, сколько координируют разнообразные физиологические процессы, происходящие в теле. Когда мы обсуждаем влияние беременности на мозг, биологически корректно было бы посвятить 95% текста тому, как стероидные гормоны, просачиваясь через гематоэнцефалический барьер и мембраны клеток, действуют на свои рецепторы, работающие как транскрипционные факторы, модулируют экспрессию различных генов, и перенастраивают всю эндокринную систему, чтобы адаптировать под нужды наследника водно-солевой обмен, состав крови и отложение жира, а влияют на поведение преимущественно в том смысле, что заодно провоцируют голод и жажду. Но нам-то интереснее другое. Существует ли какая-то биологическая отмазка, чтобы во время беременности предъявлять к себе меньше требований, или это святое право каждого взрослого человека, которое в дополнительном биологизаторстве не нуждается? Готовят ли гормоны человека к будущему материнству? Меняется ли сама структура личности? И в какой степени это обратимо? На самом деле это плохие вопросы, настоящие нейробиологи их недолюбливают, и вот почему. Положительный ответ на вопрос, влияет ли беременность на мозг, столь же верен, сколь и бессмыслен, потому что все, что угодно, влияет на мозг. Природа мозга в принципе такова, чтобы постоянно укреплять одни нейронные связи и ослаблять другие по мере столкновения с внешней реальностью. Обучение в университете влияет на мозг. Занятия плаванием влияют на мозг. Моя книжка влияет на мозг. Девять месяцев гормональных перестроек с последующим опытом сильной боли, большой любви, гиподинамии и кто бы мог подумать, тоже влияют на мозг. Параллельно на него продолжает влиять и вся остальная социальная и профессиональная жизнь беременной женщины, накладывающаяся на уникальные особенности ее генов и воспитания. Измерить все это сложно, потому что ей некогда приходить в лабораторию на психологическое тестирование и структурную томографию каждые две недели от зачатия и до окончания грудного вскармливания. Вдобавок существуют самосбывающиеся прогнозы. Если у женщины есть какие-то ожидания насчет того, как положено вести себя и чувствовать себя во время беременности, то она начинает обращать больше внимания именно на такие проявления своей личности, отчего они в самом деле становятся более выраженными. В экспериментах на грызунах получается, что беременность идет скорее на пользу когнитивным способностям. Крысы в лабиринтах забеременев демонстрируют более совершенное пространственное мышление и рабочую память. Благотворные эффекты больше выражены в первой половине беременности. Во второй половине пространственное мышление может ухудшаться, поскольку все мозговые мощности брошены на подготовку к будущему материнству, но после родов становится лучше прежнего, причем эффект может сохраняться пожизненно. В задачках, где нужно найти еду, крысы с опытом материнства и даже опеки над чужими детенышами справляются быстрее, чем child-free, более эффективно убирают кратчайший путь, Что логично, ведь им важно было экономить энергию для лактации и поскорее возвращаться к детишкам. С человеческими женщинами интереснее. Некоторое снижение когнитивных функций в тестах наблюдается преимущественно в третьем триместре. Касается оно больше скорости выполнения заданий, чем, собственно, качества. И не во всех тестах, в принципе, проявляется. Но при этом, если взять беременных и расспросить, страдает ли их интеллект, то большинство уверенно скажет, что да, с самого начала и очень сильно сплошной туман в голове, невозможно ни на чем сосредоточиться и ничего вспомнить. Это не обязательно эффект самосбывающегося пророчества. Возможно и такое, что временно сфокусироваться для выполнения теста в лаборатории человеку проще, чем ясно мыслить дни напролет. Но в любом случае, если вы хотите не глупеть во время беременности, наука вам это не запрещает. Что насчет эмоциональной жизни? Был бы вполне правомерно ожидать, что гормональные перестройки, которыми сопровождаются беременности и роды, будут влиять на поведение матери, повышая шансы на благополучное выращивание детенышей. Данные исследований на животных эту точку зрения в основном поддерживают. Известно, например, что уровень эстрадиола в крови обезьян и свинохвостых макак и бабуинов коррелирует с их интересом к чужим детенышам. Терминологическое пояснение. Эстрогены — это группа половых стероидных гормонов, особенно важных для самок млекопитающих. Они так называются потому, что способны вызывать эструс — течку. Есть несколько разновидностей эстрогенов, но самый распространенный и биологически активный гормон в этой группе — эстрадиол, и чаще всего измеряют или вводят искусственно именно его. Макаки резус с которым удалили яичники, начинают стремиться брать посторонних детенышей на ручки, если ввести им под кожу капсулу с эстрадиолом. Если у мормозеток есть рычаг, нажатие на который позволяет отключить аудиозапись плача детенышей, то давить на него они будут тем активнее, чем больше у них в крови эстрадиола, добавленного ли искусственно или обусловленного беременностью. Существенно, впрочем, что эстрадиол повышает нервнодушие к детенышам, но не предсказывает знак этого нервнодушия. Агрессивные выпады в адрес чужих детенышей на поздних сроках беременности также становятся более распространенными у разных видов обезьян. Исследователи, впрочем, отмечают, что высокая концентрация эстрадиола в моче незадолго до родов более свойственна тем обезьянам. На этот раз речь идет о краснобрюхих тамаринах и японских макаках, которые впоследствии оказываются хорошими матерями. Приводят они и критерии хорошей матери. Это та, чей детеныш остался жив в течение недели после родов. Есть, впрочем, и обезьяны, у которых связь между эстрогеном и материнским поведением оказывалась направлена в противоположную сторону. Черноухие игрунки, которые становились матерями несколько раз, демонстрировали больше нежности к своим новорожденным, а те, в свою очередь, лучше выживали как раз после тех беременностей, в которых уровень эстрадиола в моче оказывался меньше. И чтобы окончательно вас разочаровать, существуют и приматы, у которых отчетливые связи между уровнем эстрадиола и материнским поведением обнаружить вовсе не удалось. К ним относятся гориллы и, например, люди. Наверное, слишком много индивидуальных факторов влияют на их отношение к детенышу. Вот у моего младенца, допустим, ресницы очень красивые. Кажется, что это способствует проявлению нежности ничуть не меньше, чем мой уровень эстрадиола. Что касается психоактивных эффектов прогестерона, тут в основном всех интересует не сам прогестерон, а продукт его метаболизма — алопригнанолон. Его концентрация в крови, вслед за концентрацией прогестерона, нарастает в течение всей беременности и довольно резко падает после родов. При этом аллопрегнанолон, проникая в мозг, действует там на рецепторы гамма-аминомасляной кислоте, ГАМК, главному тормозному нейромедиатору. Это имеет много разных физиологических последствий. Например, подавление во время беременности синтеза окситоцина тоже не обходится без ГАМК. Но нам интереснее всего ее способность снижать возбудимость амигдалы, центра страха, и активность гипофизарно надпочечниковой оси, отвечающей за развитие стрессорной реакции. За счет этого получается, что аллопригнонолон оказывает ярко выраженное противотревожное успокаивающее действие. Если взять небеременных женщин и сделать им внутривенную инъекцию аллопригнонолона примерно в той же концентрации, что и в первом триместре беременности, то наблюдается выраженный седативный эффект. Предполагается, впрочем, что по ходу развития беременности женщины адаптируются к растущей концентрации аллопрегнанолона за счет снижения чувствительности к нему гамк-рецепторов и что она должна вернуться к прежнему уровню после родов, а в тех случаях, когда этого не происходит, развивается пострадовая депрессия. Не то чтобы эта история была хорошо изучена и внутренне непротиворечива, как мне казалось, когда я упоминала аллопрегнанолон, В своей первой книжке 10 лет назад. Но доказательств психоактивного действия Пригнанолона все же накопилось достаточно, чтобы в 2019 году FDA одобрила его применение для лечения пострадовой депрессии. Причем происходит оно по принципу «кормящая мать 60 часов непрерывно лежит под капельницей и получает гормональный препарат в неуклонно возрастающей дозировке». После этого, видимо, уходит довольное и обещает себе пострадовой депрессии по возможности избегать. С анатомическими изменениями мозга в результате размножения дела обстоит так – они существуют. Некоторые из них выражены явно, наблюдаются всегда, смысл их очевиден. Это касается, как вы уже помните, контроля за физиологическими процессами. Например, во время беременности непременно увеличивается гипофиз, потому что ему предстоит вырабатывать пролактин. Другие же изменения мозга связаны, скорее, с поведением, больше подвержены индивидуальным вариациям, функциональный смысл их не всегда понятен. Скажем, во время беременности описано снижение плотности серого вещества в ряде отделов мозга, связанных с социальным интеллектом и теорией разума, таких как предклинье, передняя поясная кора и медиальная префронтальная кора, а также в подкорковых структурах системы вознаграждения, в частности, в прилежащем ядре. Даже через 6 лет после беременности эти структурные изменения сохраняются в достаточной мере, чтобы по ним удавалось отличать рожавших женщин от нерожавших с 90% точностью. Означает ли это, что беременной или родившей женщине становится сложно понимать окружающих, и она ничему на свете не рада? Скорее всего, как раз наоборот. Снижение плотности серого вещества отражает функциональную реорганизацию, при которой эффективность работы может даже возрасти. Биологический смысл таких изменений связан, возможно, с тем, чтобы понимать потребности бессловесного ребенка и испытывать радость от общения с ним. И то, и другое, безусловно, повышает вероятность успешной передачи генов в ряду поколений. В самом деле показано, что степень выраженности этих анатомических изменений коррелирует с привязанностью к новорожденному и обратно пропорционально агрессии к нему. Вообще же, в исследованиях часто обнаруживается и увеличение плотности серого вещества в разных областях коры, притом прогрессирующее в первые месяцы жизни ребенка. Да, прямо на фоне недосыпа и гиподинамии, и сохраняющиеся десятилетиями. Исследователи из Роттердама еще в 1990 году начали когортное исследование 18 тысяч жителей местного пригорода Омоорд, изучая, какие факторы влияют на их здоровье. В 2022 году были опубликованы результаты сканирования мозга 2834 женщин, которые все это время оставались в поле зрения ученых. Сейчас им по 65 лет, и они едва ли заведут еще детей. 441 из них бездетно, 474 родили одного ребенка, 1697 родили двух или трех, и 222 родили четверых или больше. Так вот, Объем серого вещества по всей коре и лобной, и височной, и теменной, и затылочной, оказывался выше для тех, кто рожал и растил детей, причем по принципу больше детей, больше мозгов, хотя эффекты первого ребенка были наиболее выраженными. Различия не то чтобы велики, не всегда они сохраняли статистическую достоверность после внесения всех поправок на уровень образования, курения и прочие влияющие на мозг факторы. Кроме того, здесь методологически невозможно установить, какое объяснение правильное. Серого вещества стало больше после родов, серое вещество не так быстро разрушается в ходе старения или у тех, у кого от природы больше серого вещества, больше шансов завести детей. Тем не менее, это достаточно впечатляющий результат, чтобы перестать бояться, что из-за беременности люди глупеют. На некоторое время, может быть, и да, но зато потом имеют неплохие шансы получить биологическое преимущество, и обратить его в когнитивное превосходство. Родовые метки. Как выяснить, рожала ли женщина, если вы не можете ее спросить или предполагаете, что она не скажет вам правду? И эта проблема возникает не только у трепетных посетителей Тиндера, опасающихся случайно полюбить женщину с ребенком. Сталкиваются с ней и судебные медики. Необходимость такой экспертизы может возникнуть, например, при расследовании дел, связанных с похищениями младенцев. Очень занимает этот вопрос и антропологов. Существует целый пласт научной литературы, посвященный обсуждению того, есть ли шансы установить факт родов по ископаемым останкам, сохраняются ли какие-то следы на уровне скелета. Из этих троих проще всего врачу, потому что он имеет возможность посмотреть на зев шейки матки, отверстие, через которое ребенок когда-то протиснулся, чтобы появиться на свет. У нерожавших женщин он имеет форму точки, а у родивших становится щелевидным. Правда, тут есть нюансы. Зевшиеки киматки матки может изменить форму и после аборта, но зато не меняется после кесарева. Вдобавок, достаточно велики индивидуальные вариации. В реальности приходится учитывать совокупность ненадежных признаков от растяжек на коже живота и до внешнего вида остатков бывшей девственной плевы. Достаточно легко установить факт родов, если они были недавно, до нескольких недель. А вот если вопрос к эксперту в том, были ли роды когда-то в принципе, то в большинстве случаев ответ будет вероятностным. Хуже всего, конечно, антропологам. За последние несколько десятилетий они пристально изучили вообще все особенности скелета, которые, как они надеялись, могли бы указывать на пережитую беременность и роды. Они обсуждали мельчайшие изменения бороздок и выступов тазовых костей в месте прикрепления сухожилий, подвергающихся нагрузке при беременности. Исследовали, возможно ли наблюдать посмертно следы расхождения костей таза, который действительно имеет место при беременности и может даже сопровождаться болью, но речь идет об изменениях хряща, а не кости, и притом обратимых. Просвечивали женщин на рентгеновских установках и в томографе, чтобы выявить снижение плотности костей из-за вымывания кальция при вынашивании и кормлении ребенка, равно как и локальное увеличение их плотности в местах наибольшей механической нагрузки. Каждый раз выяснялось, что беременность, может быть, и влияет но не так сильно, как исходное индивидуальное отличие, последствия травмы болезней, возраст, спортивная нагрузка, даже прием лекарств. Самым изученным признаком того, что беременности роды у данного женского скелета когда-то имели место быть, на сегодняшний день считаются выемки на внутренней поверхности лобковой кости. Эти повреждения, круглые или продолговатые, видимые невооруженным взглядом, их размер измеряется в миллиметрах, Исследователи связывают с локальными воспалениями и травмами, сопутствующими размножению. Выемки позволяют даже прикинуть, сколько раз женщина была беременна. Количество повреждений увеличивается. Однако корреляция эта слабая. Бывают как нерожавшие женщины и мужчины с такими повреждениями, так и рожавшие много раз, но сохранившие свою лобковую кость ровненькой и гладкой. Когда речь идет о поиске следов материнства в живом или недавно умершем организме, Свое веское слово могут сказать и генетики. Во время беременности мать систематически получает образцы ДНК своего будущего младенца. ДНК присутствует в микрочастицах, окружённых мембраной, которые время от времени отшнуровывает от себя синцитиотрофобласт. Она есть в клетках вневорсинчатого трофобласта, внедряющихся в стенку матки. Микроповреждения ворсинок плаценты позволяют матери и плоду обмениваться не только отдельными фрагментами ДНК, но даже целыми клетками. Когда клеток не слишком мало и не слишком много, их взаимопроникновение — это не баг, а фича, важный компонент диалога между двумя организмами. Клетки плода могут попадать в костный мозг матери, где происходит созревание новых лимфоцитов. По-видимому, это помогает заблаговременно выявить и уничтожить те иммунные клетки, которые будут проявлять жестокость к милому малышу. Стволовые клетки плода обнаруживаются в различных внутренних органах матери, и по всей вероятности участвуют в их ремонте. Например, из них могут образовываться новые фолликулы щитовидной железы, клетки сердечной мышцы и даже нейроны, во всяком случае у мышей. В то же время присутствие клеток плода в повышенной концентрации, в том числе и через годы после завершения беременности, часто наблюдается у женщин с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными опухолями, И здесь пока не ясно, способствуют ли эти клетки облегчению патологического состояния или, наоборот, провоцируют его. Скорее всего, тут никогда не будет универсального ответа, и для разных людей и разных болезней будет перевешивать одно либо второе. Процесс проникновения клеток матери в организм плода также имеет место быть, но изучен еще хуже. Во всяком случае, предполагается, что во втором триместре они обучают незрелую иммунную систему плода, не слишком напрягаться при столкновении с антигенами матери, что важно, поскольку недостаток толерантности может спровоцировать преждевременные роды. С точки зрения диагностики интерес представляют не клетки плода, а его внеклеточная ДНК. Именно цельных клеток в кровь матери попадает относительно немного, примерно от 1 до 7 на 10 тысяч ее собственных. Отфильтровать их возможно, но трудоемко и дорого. А вот ошметка в ДНК из разрушенных клеток в крови плавает много, и к концу первого триместра примерно 10% из них принадлежат плоду. Это именно ошметки, причем совсем короткие, обычно до 300 нуклеотидных пар, а общая длина человеческого генома 3 миллиарда. Так что для их анализа нужны не столько пробирки, сколько программное обеспечение. В последние 10 лет неинвазивные пренатальные тесты НИПТ вошли в широкую клиническую практику и позволяют много чего узнать о генетических особенностях ребенка на сравнительно раннем сроке беременности. Стандартный нипно на хромосомные нарушения стоил в 2022 году около 30 тысяч рублей, но непонятно, что будет дальше. В мире та генетические анализы имеют свойство дешеветь, а вот Россия имеет свойство огораживаться железным занавесом. Во всяком случае, когда соберетесь его делать, спросите в вашей женской консультации. Не полагается ли он случайно вам бесплатно? Во время моей беременности для этого нужно было достичь 35 лет и купить квартиру в Москве, с соответствующей пропиской. Именно такие люди, очевидно, особенно нуждаются в финансовой помощи от государства. Это тот случай, когда уместна текстовая метафора. Представьте, что вы берете 90 изданий Большой советской энциклопедии и еще 5 таких же изданий Большой советской энциклопедии и еще пять других изданий Большой советской энциклопедии, у которых шрифт не отличается, набор статей почти идентичен, но где-то в тексте используются синонимы или приводится другой набор источников, или даже иначе расставлены знаки препинания. Нарезайте всю эту кучу бумаги на мелкие кусочки, примерно по половине предложения, и тщательно перемешивайте. Готово, вы великолепны. Теперь надо установить, есть ли в последних 10 изданиях, то есть в ДНК плода, унаследованные от матери и от отца, какие-нибудь опечатки, есть ли ненужные повторы и есть ли какие-то статьи, присутствующие только в последних пяти изданиях. Последняя задача как раз довольно простая, если знать, что искать. У молекулярных биологов есть свой Ctrl+F f полимеразная цепная реакция, которая легко находит нужный фрагмент ДНК, если он в принципе присутствует в исследуемом материале. Вам нужно узнать, есть ли в энциклопедии статья про тихоходку и вы располагаете инструментами, к которым притягиваются все кусочки бумаги, содержащие слово «тихоходка». Это дает вполне однозначные результаты. Если вы нашли гены, находящиеся на Y-хромосоме, то значит точно будет мальчик, откуда бы еще они взялись. Пол ребенка бывает важен не только любопытства ради, но и при опасениях насчет заболеваний, сцепленных с полом. Если вы нашли урезу с отрицательной матери, участок ДНК, отвечающий за положительный резус-фактор, значит, вы будете осведомлены о необходимости профилактики резус-конфликта. Хромосомные нарушения исследовать чуть сложнее, но тоже достаточно легко, чтобы это уже несколько лет назад вошло в повседневную клиническую практику. Тут речь идет о том, что в 90 материнских изданиях энциклопедии всех томов поровну, а вот в детские издания кто-то из родителей передал и дополнительные лишние тома. Учитывая, что известно, какие статьи туда включены, можно посчитать, сколько этих статей по сравнению со всеми остальными. Если статья «Тихоходка», как и все прочие, встречается в имеющейся куче бумаги 100 раз, а статья «Марс» и близкие к ней по алфавиту 105 раз, то правомерно предположить, что в детские издания затесался лишний том, то есть лишняя хромосома, вызывающая синдром Дауна, Эдвардса или Патау. Обычно ищут именно эти хромосомные аномалии из-за их максимальной клинической значимости. Но продвинутые версии НИПТ могут выявлять и более редкие синдромы, в том числе связанные с отсутствием фрагмента какой-либо хромосомы. В рамках нашей метафоры это будет означать, что статья «Марс» встречается как раз реже, чем нужно. При этом существенно, что исследователи не собирают полный текст всех ста изданий энциклопедии, а анализируют количество упоминаний Марса и тихоходок в случайно зачерпнутой горсточке обрывков бумаги. И не перепроверяют все статьи, которые должны входить в нужный том. Все гены на соответствующей хромосоме. А ведь она может содержать выпавшие фрагменты. И да, вообще-то вы точно не знаете, 100 изданий у вас, или 74, или 116. В общем, само устройство метода не позволяет гарантировать, что ошибки никогда не произойдет. С низкой вероятностью доля процента, но все же возможны и ложноположительные результаты, и невыявленные синдромы. Поэтому важно не полагаться на один НИПТ, контролировать его как минимум с помощью стандартных скринингов и УЗИ и не принимать на его основе необратимых решений без проведения более точной инвазивной диагностики. Самое сложное — искать с помощью НИПТ моногенные заболевания, особенно рецессивные. Допустим, в статье два раза упоминается слово «тихоходка», и если один раз оно написано правильно, а второй раз с опечаткой «тихоходка», то читатель разберется. А вот если оба раза с опечаткой, то тогда запутается. При этом в материнских томах энциклопедии как раз опечатка одна. А у вас, напомним, цельных статей нет, а есть обрывки бумажек, где полным-полно и тихоходок, и тихохоходок. По большому счету, тут, чтобы разобраться, нужно все-таки собрать из бумажек целые статьи обратно. А неплохо бы и провести полную расшифровку генома. Из кусочков по 300 нуклеотидных пар собрать последовательность в 3 миллиарда. И да, у вас по-прежнему есть только одна пробирка крови. Если выкачать из беременной женщины 3 литра, то она к вам больше не придет. Тут очень много именно технических сложностей, достижений молекулярной биологии, биоинформатики и программирования. Очень удобно работать, если женщина беременна мальчиком, и у него есть Y-хромосома. Это помогает надежно оценить ожидаемую пропорцию ДНК матери и плода. Отлично, если в распоряжении исследователей есть и образцы ДНК от отца, чтобы сразу по ним отличать, где материнская, а где не очень. Можно пробовать отсортировать ДНК матери от ДНК плода последней длине фрагментов. Можно смотреть на рисунок метилирования, количество и расположение групп CH3, которые при жизни этого фрагмента ДНК контролировали его активность, поскольку он будет разным для матери и для плода, и так далее. Существенно, что проведение НИПТ для выявления конкретных мутаций уже вполне достижимо технически, хотя и не вошло пока в широкую клиническую практику. Десять лет назад я писала ровно то же самое про обычный хромосомный НИПТ.